Она слушала и понимала, что он чего-то боится. Хочет ободрить ее. Может, вы думаете, я там скажу что-нибудь судьям? Вдруг спросила она. Попрошу их о чем-нибудь. Он вскочил, замахал на нее руками и обиженно вскричал Что вы? Я боюсь, верно? Чего боюсь, не знаю. Она помолчала, блуждая глазами по комнате. И, раз, скажется, начнут они Пашу обижать, измываться над ним. «Ах ты, мужик!» — скажут. «Мужицкий ты сын!» «Что затеял?» А Паша гордый, он им так ответит. Или Андрей посмеется над ними. «И все они там горячие, вот и думаешь». Вдруг не стерпит и засудит так, что уж и не увидишь никогда. Николай хмуро молчал, дергая свою обородку. — Этих дум не выгонишь из головы, — тихо сказала мать. — Страшно это, суд. Как начнут все разбирать да взвешивать, очень страшно. Не наказание страшно, а суд. Не умею я этого сказать. Николай, она чувствовала, не понимает ее. Это еще более затрудняло желание рассказать о страхе своем. Глава 24. Этот страх, подобный плесени, стеснявшей дыхание, тяжелой сыростью, разросся в ее груди. И когда настал день суда, она внесла с собою в зал заседания. Тяжелый темный груз, согнувший ей спину и шею. На улицу с нею здоровались слободские знакомые. Она молча кланялась, пробираясь сквозь угромую толпу. В коридорах суда и в зале ее встретили родственники подсудимых и тоже что-то говорили пониженными голосами. Слова казались ей ненужными, она не понимала их. Все люди были охвачены одним и тем же скорбным чувством. Это передавалось матери и еще более угнетало ее. «Садись рядом», — сказал Сизов, подвигаясь на лавке. Послушно села, оправила платье, взглянула вокруг. Перед глазами у нее слитно поплыли какие-то зеленые и малиновые полосы, пятна, Засверкали тонкие желтые нити. «Погубил твой сын нашего Гришу», — тихо проговорила женщина, сидевшая рядом с ней. «Молчи, Наталья», — ответил Сизов угрюмо. Мать посмотрела на женщину. Это была Самойлова. Дальше сидел ее муж, лысый, благообразный человек с окладистой рыжей бородой. Лицо у него было костлявое. Прищурив глаза, он смотрел вперед, и борода его дрожала. Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным светом. Снаружи по стеклам скользил снег. Между окнами висел большой портрет царя в толстой, жирно блестевшей золотой раме. Тяжелые малиновые драпировки окон прикрывали раму с боков прямыми складками. Перед портретом, почти во всю ширину зала, вытянулся стол, покрытый зеленым сукном. Направо у стены стояли за решеткой две деревянные скамьи, налево — два ряда малиновых кресел. По залу бесшумно бегали служащие с зелеными воротниками, золотыми пуговицами на груди и животе. В мутном воздухе. Робко блуждал тихий шепот, носился смешанный запах аптеки. Все это, цвета, блески, звуки и запахи, давило на глаза, вторгалось вместе с дыханием в грудь и наполняло опустошенное сердце неподвижной, пестрой мутью унылой боязни. Вдруг один из людей громко сказал что-то, мать вздрогнула — Все встали. Она тоже поднялась, схватившись за руку Сизова.